Глава 9. 2010 год. Нью-Йорк. Мик Фрейзер резко затормозил, заметив у ограждения на набережной знакомую фигуру. Какое-то время он просто наблюдал за ней, не решаясь выйти из машины. Ранние сумерки раскрасили небо над проливом Истривер в розовый цвет, играя яркими золотыми бликами в волосах хрупкой женщины, небрежно схваченных на затылке лентой. Склонившись над мольбертом, его бывшая жена сосредоточенно рисовала захватывающий дух пейзаж, простирающийся перед ней. Прозрачные голубые волны, застывшие и неподвижные на первый взгляд, жадно поглотившие умирающее солнце в свои бескрайние объятия, наполняли неравнодушных зрителей обманчивой безмятежностью. Было безветренно и свежо, прохладой дышало все вокруг. Засыпающий день, оживающий город за спиной розмаре, разгорающийся огнями и неоновыми вывесками вечно спешащий куда-то Нью-Йорк в гуле голосов которого звучали десятки языков. Смешение рас, культур и религий. Суета и грохот автомобилей, проносящихся мимо, но она была бесстрастна, одинока. Стена между ней и миром, такая тонкая и невидимая для других, казалась Мику непробиваемой и твердой. Он один знал правду, и чем больше ему становилось известно, тем глубже становилась пропасть между ними. Розмари всегда была такой. Она строила вокруг себя крепость, и стоило выпасть хотя бы кирпичику, кладка подвергалась целенаправленному укреплению. Разбить эти стены еще не удалось никому, и даже она сама не могла бы выбраться, если бы захотела. Но она не хотела. Розмари нашла свой мир в том убежище, в котором скрывалась от других, от каждого, кто мог заставить ее чувствовать. Миг сумел нанести удар, найти уязвимое место, ослабить защиту. Но как недолг был хаос, который он устроил в размеренном и спланированном раю Розмари. Она не могла любить его и ненавидеть тоже не умела. Холодная, как те волны, что ее руки перенесли на холст неизбежное, непредсказуемое, неизученное и ускользающее. Всегда разное, но постоянное в одном, в своем равнодушии. Взгляд Мика медленно прошелся построенному телу, спрятанному от посторонних глаз под коротким бежевым пальто и старыми джинсами. Он знал это тело как свое, но оно не принадлежало ему, никогда. Несмотря на то, что именно он стал первым, кто разбудил ее чувственность, Розмари занималась любовью так же, как делала все остальное, вдумчиво и ответственно, без тени смущения и лишних сантиментов. Романтика и мечтательные вздохи под луной были чужды этой женщине. Иногда Мику казалось, что секс для нее такой же ритуал, как принятие души по утрам и хороший завтрак. И то, и другое она делала с удовольствием, энтузиазмом, но без души. Мик изменял ей не потому, что не любил. Он любил ее. Очень долго любил а потом устал. Ей не нужна была его верность, как и он сам. Брак стал для Розмари частью общей игры, которую она называла жизнью, и он хотел настоящей реальной жизни, без протокола и инструкций, без запланированных юбилеев и семейных праздников, устраиваемых на показ. Конечно, он тоже не был святым праведником и преследовал свои интересы. Роз богата и талантлива, известна и обожаема, а его самолюбие и честолюбие росло год от года вместе с ее карьерой и успехом. Ему нравилось быть мужем Розмари Митчелл, купаться в лучах ее славы, пользоваться материальным благополучием и связями отца. Но никогда Мик Фрейзер не переставал быть ее обожателем. Кумир для многих, она была так же недосягаемой для своего мужа, как и для толпы поклонников. Можно ли смириться с этим? Не озлобиться и не очерстветь? Мик Фрейзер не смог. Далеко не каждый мужчина способен любить богиню, жить рядом с ней, мириться с ее прихотью и капризами, терпеть равнодушие и холодность. Мик нашел выход из замкнутого круга взаимного недопонимания. В разгульной жизни, в легкодоступных женщинах, в непомерных тратах и азартных играх, но ничто не способно заполнить пустоту в его груди. Рядом с Розмари Мик не жил, но и без нее он жить не мог. Она как наркотик, проклятие, наваждение, как самая тяжелая зависимость, от которой нет исцеления. Временами Мик ненавидел ее всей душой за то, что не мог забыть, не мог уйти и стать, наконец, самим собой. И Мик сделал все, чтобы ушла она. На какой-то промежуток жизни его ярость заполнила дыру в сердце, и он обрел смысл. В мести, в гневе, в презрении. Именно так все и было. Уязвленное мужское самолюбие требовало расплаты, а когда все закончилось, наступило горькое отрезвление. Миг испытывал стыд, но впервые чувствовал себя свободным, готовым двигаться вперед. Боль дала силы, активировала что-то глубоко спрятанное, открыла осознание себя как самостоятельной личности, со своими желаниями и возможностями. Розмари думала, что он пропадет без нее, без ее денег, сгинет в какой-нибудь грязной дыре или вернется туда, где она подобрала его. Но он казался сильнее, гораздо сильнее, чем думал сам. С трудом оторвав взгляд от бывшей жены, полностью поглощенной своим новым увлечением, Мик повернул ключи зажигания, но так и не смог уехать. Выругавшись сквозь сжатые зубы, он вышел из глянцевого черного БМВ, громко хлопнув дверью и направился к ней. Мимо спешили люди, и никто не узнавал в небрежно одетой женщины известного фотографа, модельера и светскую львицу. Мик медленно приблизился и остановился за ее спиной. Он заметил, как она напряглась, узнав его шаги. Что тебе нужно, Мик?» Будничным равнодушным тоном спросила Розмари, не прерывая своего занятия. Выдавив из тюбика немного краски, она перемешала цвета кистью, нанесла на Вальберт короткий штрих, и еще один, еще. Он завораженно наблюдал за каждым взмахом кисти и ее длинными изящными пальцами. Без кольца. Ехал мимо, заметил знакомую фигуру. Спокойным и сдержанным голосом ответил Мик. Я не верю в случайности. Особенно в этом городе, где толпятся миллионы людей. Я не искал тебя, Рос. Ехал бы и дальше мимо. Я не хочу тебя видеть. Все еще злишься? Ты слишком самоуверен, Мик. Но это только твои проблемы. Я все сказала. Интонация ее голоса не менялась, но в этом была вся Розмари, всегда владеет ситуацией. Почему бы нам просто не поболтать, как старым знакомым? Мы не старые знакомые. Мы развелись месяц назад. Но нам не обязательно оставаться врагами. Многие разводятся после становятся друзьями». Философски заметил Фрейзер. Плечи Розмари дрогнули, и он услышал ледяной неприятный смех. «Это не про нас, Мик. Наш развод не был мирным соглашением. Ты пытался отсудить у меня половину имущества и прославил на весь мир. Не думаю, что после этого мы сможем наладить дружеские отношения». «А если я попрошу прощения и признаю, что был неправ?» «Я пошлю тебя в задницу какой-нибудь шлюхи из подворотни и снова спрошу, какого хрена тебе нужно от меня, Мик?» «Увидеть тебя!» Розмари бросила кисти и резко повернулась, убирая за ухо выбившийся локон. В стальных глазах простирался холод. «Увидел?» Вздернув подбородок, она с вызовом посмотрела в зеленые глаза бывшего мужа. Лишь на секунду в ее взгляде мелькнуло удивление, но она быстро взяла себя в руки. Мик изменился. Она не видела его больше месяца, так как на последнем решающем заседании суда он отсутствовал, послав вместо себя адвоката. Внешне Мик Фрейзер остался прежним. Смазливый красавчик с идеальными чертами лица, спортивная фигура, дорогое черное пальто, начищенные до блеска ботинки. Но глаза другие. Он как будто повзрослел, обрел уверенность, серьезность. Он смотрел на нее спокойно и сдержанно. Так необычно для Мика. Налюбовался? Теперь можешь проваливать. «Значит, ты не принимаешь мои извинения?» Сухо спросил Фрейзер. Розмари презрительно фыркнула. «Ты смеешься надо мной? Или затеял новую игру? Что, не хватает на проституток и казино? Только благотворительная лавочка закрылась, Микки. Навсегда». Заявила она, снова повернувшись к нему спиной. Розмари вытерла руки платком и начала собирать инструменты. «Дай холсту просохнуть», — спокойно сказал мужчина, когда Розмари собралась закрыть мольберт. «Ты замечательно рисуешь». Рисуют дети в яслях, а картины пишут. «Прошу, Мик, освободи меня от своего присутствия». «И все же, Рос, у тебя очень хорошо получается». «Мне неинтересно твое мнение». «Мне все равно». «Тогда проваливай». «Я могу тебя подвести. «Я на машине». «Рос, нам нужно поговорить», — настаивал Мик. «Не думаю». «Не нужно думать. Полчаса, Рос, от тебя не убудет». Я не вижу смысла, Мик. Мне пора». Собрав свои принадлежности, Розмари пошла к машине, ни разу не обернувшись, но она и так знала, что Фрейзер смотрит ей вслед. Выругавшись про себя, она убрала Мальберт в багажник и села в автомобиль. «Вот упрямый сукин сын. Что теперь-то ему нужно?» Она напрасно надеялась, что отделалась от бывшего мужа. Припарковавшись на стоянке возле своего дома, Розмари обнаружила, что Мик ехал за ней. «Я недостаточно, понятно выразилась?» Накинулась она на него, когда он вышел из БМВ. Рос, я не хочу ссориться. Мне действительно очень жаль, что так получилось. А как получилось? Прищурившись, спросила Розмари. Так. Смутившись, Фрейзер неопределенно развел руками. Брось, Мик. Мы не вчера познакомились. Если бы ты хотел мира, то не устроил бы всю эту показуху с разводом. Чего ты добиваешься? Надеешься еще на одну грязную статью в бульварной газетенке. Оглянись, нигде не видать журналистов с камерами. Сенсации не будет. «Не получится снова пропиариться за мой счет. Ожесточенно бросила ему в лицо Розмари. «Просто оставь меня в покое. Я не злюсь, не ненавижу тебя. Мне просто плевать. Слышишь? Плевать я на тебя хотела». Мик криво усмехнулся, в глазах появился знакомый холодок. «Ну, конечно. Ты всегда на меня плевала». «Ты серьезно? Розмари насмешливо скривила губы. «Хочешь поговорить об этом? Я плохая, а ты хорошая, так?» «Ладно, я согласна. Теперь свободен». «Розмари». Протянув руку, он попытался дотронуться до нее, но женщина резко отшатнулась. «Не смей трогать меня», — зашипела она. «Извини». Он демонстративно поднял вверх ладони, признавая свою капитуляцию. «Прости меня. Ты неплохая, я никогда так не думал». Розмари внезапно расхохоталась ему в лицо. «А я-то переживала, винила себя во всем. «Бедный несчастный Мик, ведь это я заставила его гулять на мои деньги по чужим бабам, а потом поливать грязью. Перестань». Фрейзер качнул головой, взглянул из-под лоби. «Я был зол, поэтому натворил глупостей. И сейчас сильно раскаиваюсь». «Это ты зол?» — опешила Розмари, прекратив смеяться. «На меня?» Она не верила своим ушам. «Хочешь, я дам опровержение во все газеты, соберу пресс-конференцию и публично попрошу прощения». Розмари смерила его долгим изучающим взглядом. «Кажется, не врет и не лукавит. Но на кой черт ей сдались его извинения? Что происходит, Мик?» Гораздо спокойнее спросила Розмари, пристально глядя в зеленые глаза бывшего мужа. «Я не хочу, чтобы ты исчезал из моей жизни», отводя взгляд, признался Фрейзер. «Мне нужно видеть тебя, Рос». Женщина отвернулась, задумавшись. «Да, он козел. Да, он предатель и бабник. Да, он использовал ее» а потом облил грязью все, что у них было. Все так, но они прожили вместе семь лет. Он был ее первым мужчиной, и она по-своему любила его. А это нельзя просто взять и вычеркнуть, выбросить на помойку, как ненужный хлам. Не так просто, как хотелось бы. Мы все совершаем ошибки и, наверное, признавая их, имеем право на прощение. Но можно ли простить то, что сделал Мик Фрейзер? «Ты просишь слишком много, Мик», — тихо сказала она. «Это невозможно». «Я могу все исправить, Рос. Я уже...» Мужчина резко вскинул голову, глядя на нее с мольбой и с сожалением. «Я стараюсь. Я совсем другой Рос. Завязал с клубами, устроился на работу в крупную компанию на престижную должность. Веду здоровый образ жизни. Я многом успел подумать, многое понять. Я рада за тебя, Мик», — искренне ответила Розмари. «Но для меня все это уже не имеет никакого значения. Слишком поздно». «Я понимаю. Прости меня. Позволь иногда видеть тебя. Мы же не чужие». «Вот именно». Горько кивнула она, сунув руки в карманы пальто. «Я думала, что мы не чужие, а ты повел себя, как будто мы враги. Я любил тебя, Розмари. Я просто запутался. Тебя никогда не было рядом, я ревновал и злился, я думал, что не нужен тебе. Я уже наказал себя. Ты не представляешь, как это сложно, каждое утро видеть в отражении зеркала свое лицо и испытывать презрение, ненависть и стыд. Я был глупцом, жалким эгоистом. А завидовал тебе и тем, кто вызывал у тебя интерес». Ты никогда не замечала, как я мучаюсь от мысли, что недостоин даже твоего мизинца. Но я ничего не делал, чтобы это изменить. Мне нужно было заслужить твое уважение, а я... Только потеряв тебя окончательно, я осознал, каким был дураком. «Что ты хочешь услышать, Мик?» Устало спросила Розмари. «Не знаю». Он пожал плечами. «Но я понимаю, отлично понимаю. И если ты простишь меня, тебя не поймут все те, кто был рядом, пока я сходил с ума. Послушай, Роз...» Росс... Пройдет время, и все забудут об этом скандале. Не мы первые, не мы последние». «Но я не забуду, Мик», — печально ответила Розмари. «Ты предал меня. Такое не забывается. В измене всегда виноваты оба», — философски заметил Фрейзер. Она не стала спорить. «Я согласна. Но дело не в измене. Мне не нужны твои деньги. Я сейчас очень хорошо зарабатываю. И не в деньгах. А в чем? Я не люблю тебя, Мик. И никогда не любила. И я прощаю тебя. Но нам не нужно больше встречаться. Все кончено. Мик побледнел, плотно сжав губы, в глазах мелькнула неподдельная боль. Розмари сочувственно улыбнулась. Поверь мне, все пройдет. Вот увидишь. Ты еще встретишь женщину, которую полюбишь, которая полюбит тебя. А ты? У тебя кто-то есть? Голос его предательски дрогнул. Мне никто не нужен, Мик. Глухо отозвалась Розмари, тяжело вздыхая. «Я не создана для любви и не верю в нее. А если не веришь, то и чувствовать не можешь. Это как в религии, основанной исключительно на вере». «У атеистов нет богов. Так и для меня нет любви». «Это неправда, Росс!» — ожесточенно ответил Мик, пронзительно взглянув в ее глаза. «И ты это знаешь, только боишься признать. Кто-то испугал тебя, рос, Кто-то сказал, что любовь и чувства приносят боль, и ты бежишь от них». Отсюда твоя одержимая тяга к искусству и зацикленность на работе. Ты рвешься к успеху, инстинктивно испытывая потребность в том, чтобы тебя любили, а иначе в чем смысл славы? И не говори, что ты не умеешь любить. Как же твоя слепая преданность отцу? Я уже молчу об Эштоне. Ваши отношения всегда выходили за рамки моего понимания. Кстати, я слышал, что у него свадьба через месяц. «Да, так и есть», — кивнула Розмари. Внутри что-то тревожно сжалось. За прошедшие три недели после возвращения Эштона в Нью-Йорк они практически не виделись. Рос больше общалась с Лейлой, которая звонила по любому поводу и без. «Что ж, я не завидую его жене», — усмехнулся Мик. Рос удивленно взглянула на него. «Почему? Он будет хорошим мужем». «Ты тоже была хорошей женой. Только я всегда чувствовала, что настрое. «Мы это уже обсуждали, Мик. Не начинай сначала», — холодно сказала она. «Хотя бы сейчас. Скажи мне правду. Что между вами?» «Ничего. Мы семья, Мик. Понимаешь? Он сын моего отца, единственного отца, которого я знала». «Ты спала с ним?» — бросил ей в лицо Мик Фрейзер. Он не хотел оскорбить ее, ему на самом деле было больно. Розмари побледнела, но удержалась в рамках. «Один раз, и до того, как я вышла за тебя». Стараясь придать голосу спокойный тон, ответила она. «Но ты уже была со мной, рос. «Мы были молоды, пьяны, и сами не поняли, что произошло. Не мне тебе объяснять, как случаются подобного рода глупости. Очень жаль, что ты об этом узнал». Губы Мика дрогнули, скулы напряглись. После стольких лет он так и не смог простить ее. «Мик, я давно забыла о том недоразумении, и Эш тоже. Все ошибаются. Иногда нужно просто вычеркнуть ненужные моменты из жизни и идти дальше». «Только не ты», — покачал головой Фрейзер. «Ты никогда не ошибаешься, Рос». Он больше не стал испытывать терпения бывшей жены и, быстро попрощавшись, покинул территорию ее владений. Розмари выругалась, глядя ему вслед. «Вот гаденыш!» А ведь последнее слово осталось за ним. Мик преуспел, и ему удалось разбередить в ней давно похороненное чувство вины. Уже к обеду следующего дня до Розмари Митчелл докатилась волна последней случайной встречи с бывшим мужем. Она сильно ошибалась, когда сказала Мику, что рядом нет назолевых папарацци. Кто-то из пронырливых ищеек умудрился не только узнать ее и Фрейзера, но и сделать пару снимков. И теперь все заголовки бульварных газет пестрели заголовками, что громкий развод Розмари Митчелл и Мика Фрейзера был лишь тщательно спланированным пиар-ходом, а на самом деле они и по сей день вместе. Ну а в центре статьи фотография, где Мик и Розмари мило воркуют на фоне ее дома. Признаться, со стороны они действительно выглядели как влюбленная парочка. Она не стала сильно расстраиваться от новых сплетен в свой адрес, но запланированная на послеобеденное время фотосессия с известной актрисой была изначально обречена на провал. В итоге съемку пришлось перенести на другой день. Ее телефон разрывался от звонков любопытных знакомых. Первой, разумеется, была Лейла. Потом позвонила Летисия, которая, кстати, сразу поняла, что статья — очередная утка, и искренне посочувствовала подруге. Отец как бы невзначай поинтересовался, как у нее дела. И еще дюжина других людей. Розмари приняла единственное верное решение в данном случае — отключила телефон. И в полном одиночестве зачем-то отправилась в Бруклин. Она долго бродила по шумным запутанным улицам, но так и не успокоившись, снова вернулась в Истсайд. К рисованию душа не лежала, и она решила скоротать вечер за просмотром старых мелодрам. Раньше ей не приходилось делать это в одиночестве. Да и времени на фильмы практически не оставалось. А если и выдавалась минутка, то рядом непременно кто-то был. «Летисия, Мик или Эштон». Эта троица прочно обосновалась в ее жизни и сердце, став неотъемлемой частью. Мик предал и покинул Розмари, и хоть и с трудом, но она смирилась. Однако сейчас женщина чувствовала, что теряет и Эштона. Оставалась только Летисия. Надолго ли? Однажды подруга все же определится со своим выбором, выйдет замуж и упорхнет из жизни Розмари так же, как это сделали другие. Даже отец наконец-то отошел после смерти любимой жены и решил наладить личную жизнь. Страх сковал сердце Розмари Митчел, предчувствие неумолимого одиночества давило на плечи, наполняло душу непривычным холодом. Вот и все. Она одна. Наедине со своими успехами, со своей славой и наградами. Ни детей, ни мужа, ни друзей. Ничего, чем стоит дорожить, ради чего хочется жить дальше. Испытывала ли Розмари грусть? Нет, это чувство было чем-то большим. Когда раздался сигнал видеофона, она не собиралась открывать. В данный момент совершенно не испытывая нужды в чем-то присутствии, но в последний момент передумала. А зря.